Глава 6. Святой Августин. Святой Августин, один из древнейших городов Северной Америки, основан был еще в XV веке. Это главный город графства святого Иоанна, который, невзирая на большое протяжение свое, насчитывает несколько менее трех тысяч жителей. Основанный испанцами, святой Августин почти сохранил и поныне свой прежний вид. Он расположен на берегу одного из островов морского побережья. Порт его представляет надежное убежище для военных и торговых судов от постоянно дующих здесь с моря сильных ветров, что делает этот берег Флориды весьма опасным для мореплавания. Чтобы попасть в этот порт, приходится, однако, пройти опасный бар, образовавшийся вследствие мелей от осадков, слагаемых гольфстримом при входе в порт. Как и во всех городах, где солнечные лучи падают почти вертикально, улицы в Святом Августине узкие. Благодаря их расположению, а также ветрам с моря освежающим утром и вечером воздух, Климат в этом городе весьма умеренный, что придает большое сходство этому городу Соединенных Штатов с французскими городами Ниццы и Ментоной под южным небом Прованса. Жители осели главным образом ближе к порту в прилегающих улицах. В предместьях города существовали лишь бараки, покрытые пальмовыми листьями, и несколько убогих хижин. Можно было бы считать их необитаемыми, если бы на улицах не бродили стаи собак, свиньи и коровы. Собственно, город по внешнему своему виду совершенно испанский. Снаружи у окон домов виднеются прочные решетки, а внутри неизбежное патио-дворик, окруженный легкой колоннадой с прихотливым узором сверху и балконами, украшенными резьбой наподобие алтарной картины. Изредка в воскресный или праздничный день обитатели этих домов, Появляются на улицах в виде пестрой смеси представителей и представительниц различных народностей. Испанские сеньоры, негритянки, мулатки, метиски-индианки, негры-взрослые, и дети, английские дамы, джентльмены, протестантские пасторы, монахи и католические священники, последние с неизменной папироской во рту, даже когда направляются в Кальварию, приходский храм в Святом Августине, в котором колокола громко и властно, без всякого перерыва призывают верующих к молитве, начиная с середины XVII века. Следует упомянуть и о рынках, в которых имеется всегда богатый выбор овощей, рыбы, дичи, свиней и ягнят, убой которых производится тут же на месте по требованию покупателей. Яиц, риса, вареных бананов, фрижолей рот печеных бобов и, наконец, разнообразнейших тропических фруктов – ананасов, фиников, гранатов, апельсинов, персиков, винных ягод и морет. Все это по весьма доступным для покупателя ценам, что делает жизнь в этой части штата Флорида приятной и дешевой. Что же касается поддержания чистоты и опрятности на городских улицах, то забота об этом не возложена на особых подметальщиков улиц, а предоставлена стаем коршунов, состоящих под особым покровительством закона, карающего тяжелыми денежными взысканиями каждого виновного в убийстве одного из них. Коршуны — пожирают все, даже змей, число которых, однако, невзирая на обжорство этих полезных птиц, все-таки очень значительно. Ряд домов, образующий собственно город, не лишен украшения живой зеленью богатой растительности. На пересечении их улиц открывающиеся неожиданно просветы предоставляют глазу возможность останавливаться на группах деревьев, ветви которых превышают окружающие дома. В деревьях этих раздается несмолкаемая болтовня диких попугаев. По большей части это высокие пальмы, ветви которых мерно колышутся под влиянием ветерка, дующего с моря наподобие громадных вееров испанских сеньор или индийских пан. Изредка попадаются дубы, обвитые лианами и иными вьющимися растениями, и, наконец, букет гигантских кактусов, стволы которых образуют непроходимые живые изгороди. Все это взятое вместе создает ласкающий глаз, увлекательный внешний вид, в значительной мере способный производить еще более сильное впечатление, если бы коршуны добросовестнее исполняли добровольно принятые на себя обязательства. Ибо приходилось признавать, что они в действительности значительно уступают механическим очистителям. В Святом Августине имеются лишь одна или две паровых лесопилки, фабрика сигар и завод для очищения скипидара. Город – Гораздо более торговый, чем промышленный. В нем производится увоз и вывоз сахарного песка, зерна, хлопка, индиго, резины, строительного леса, рыбы и соли. Деятельность в порту в обычное время довольно оживленная, благодаря посещению его торговыми судами, занятыми перевозками грузов и пассажиров между разными портами в океане и в Мексиканском заливе. В Святом Августине помещается одно из судебных учреждений, которые в числе шести существуют в штате Флорида. Что же касается средств обороны города против нападений с суши и с моря, то они заключаются лишь в единственном форте Марион или Святого Марка, сооруженном еще испанцами в XVII веке. Несомненно, что Вобан или Кармантен не придали бы ему большого значения. Но его башни, бастионы, редуты, подъемные мостики, старинные орудия и мартиры, более опасные для стреляющих из них, чем для нападающих, не могут не вызвать восторга среди любителей древнего искусства и старины. Невзирая на произведенные за несколько лет до наступления войны по распоряжению правительственных властей работы по усилению средств обороны этого форта, последний был поспешно очищен гарнизоном, составленным из войсковых частей южан при приближении к городу союзной флотилии. Вслед за отступлением милиции жители города Святого Августина поспешили передать его коммодору Дюпонту, который и занял его без всякого промедления. Весть о возбужденном против испанца Тексера преследование быстро распространилась по всему графству. Казалось, что наступила, наконец, последняя фаза борьбы между этой подозрительной личностью и семейством Бюрбенг похищение маленькой девочки и метиски Зермы не могло не возбудить до крайнего напряжения общественного внимания, которое, впрочем, всецело было на стороне землевладельца Кемблисбея. Не могло быть и сомнения в том, что никто иной, как Тексер совершил это преступление. Даже для совершенно равнодушно относящегося ко всему происшедшему людей представлял большой интерес вопрос, каким образом удастся этому человеку выпутаться, и не наступил ли, наконец, час возмездия за все преступления, в которых он уже давно обвинялся. Нельзя было ожидать проявления большого возбуждения среди жителей святого Августина. Владельцы окрестных плантаций поспешили в город. Предстоящее рассмотрение дела по существу своему не могло не вызвать у них вполне естественного интереса, ибо одним из пунктов обвинительного акта устанавливалось вооруженное нападение и разгром Кендлис-Бэй. Многие владения подверглись подобной же участи со стороны шаек и южан. Представлялось весьма важным познакомиться с точкой зрения союзного правительства на подобные уголовные преступления, совершенные под покровом политики отделения. Главная гостиница в Святом Августине, Сити-отель, занята была довольно значительным числом посетителей, симпатии которых всецело были на стороне семейства Бюрбенг. В гостинице могло, однако, поместиться еще гораздо большее число людей. Невозможно было желать лучшего помещения, чем это обширное здание, сооруженное в XVI веке, служившее когда-то помещением Кори с его пуэртой, или главной наружной дверью, богато украшенной резьбой, с ее вместительной сала. Или почетным залом, внутренним двором, колонны которого обвиты гирляндами вьющихся растений, верандой, на которую выходят представляющие всякие удобства комнаты с панелями, совершенно исчезающими под яркой окраской цветов изумруда и червонного золота. С мирадорами, вделанными в стены по испанскому обычаю, со струящимися фонтанами, с площадками, покрытыми зеленым дерном, все это помещалось в довольно широком огражденном пространстве, образующем патио, окруженное высокими стенами. Словом, это было нечто вроде караван-сарая, посещаемого лишь состоятельными путешественниками. Еще накануне там разместились Джеймс и Жильберт Бюрбенки и Стеннерд с дочерью в сопровождении Марса. После неудачной попытки, предпринятой в тюрьме Джексонвиля, Джеймс Бербенк с сыном вернулись обратно в Кастельгаус. Узнав об отказе Тексера раскрыть место пребывания Дей и Зермы, все семейство потеряло всякую надежду. Пришедшая затем в весть о предстоящей передаче Тексара военному суду для ответа по обвинениям его, относящихся к злодействам, совершенным в Кендлесбее, внесла некоторую долю успокоения в их душе. Появилась надежда, что испанец нарушит свое упорное молчание, когда будет объявлен приговор несомненно обвинительный, так как только откровенное признание могло дать ему свободу или даже спасение жизни. В предстоящем разбирательстве мисс Алиса выступала главным свидетелем со стороны обвинения. И в самом деле она находилась в бухте Марина в то время, когда Зерма крикнула имя Тексера, и она лично прекрасно узнала этого злодея, в том человеке, который помещался в быстро удаляющейся лодке. Девушка решила отправиться в Святой Августин. Отец и друзья его Джеймс и Жильберт Бюрбенке, вызванные по требованию докладчика при военном суде, сопровождали ее. Марс исходатайствовал разрешение присоединиться к ним. Муж Зерма желал присутствовать в то время, когда вырвут у испанца тайну, которой он один владел, и когда, наконец, наступит для Джемса Бюрбенка, его сына и Марса, возможность освободить двух пленниц из власти тех, которые удерживали их по распоряжению Тексера. После обеда 16 числа Джеймс Бюрбинг и Жильберт Стеннард, дочь его и Марс попрощались с госпожой Бюрбинг и Эдуардом Керролем. Они поместились на одном из пароходов, поддерживающих сообщение на реке Сент-Джон на самой же пристани в Кенлисбее и высадились в Пикалато. Оттуда они направились в колесном экипаже по извилистой дороге, проложенной через дубовые, кипарисовые и платановые рощи, в изобилии растущие в этой части страны. До наступления полуночи они пользовались уже комфортабельным гостеприимством помещений сити-отеля. К сожалению, будет большой ошибкой считать, что «Тексер» был своими единомышленниками предоставлен своей судьбе. В числе последних было довольно значительное число мелких собственников по убеждениям своим ярых приверженцев невольничества. Заручившись уверениями властей, о прекращении преследований за участие в возмущении в джексон бывшие его соучастники во всех злодеяниях, совершенных в указанный период времени, не пожелали оставить своего вождя без возможного с их стороны содействия. Многие из них условились между собою встретиться в Святом Августине. Конечно, не в патио сети отеля следовало искать их. Не было недостатка в городе кабачков, так называемых тьенда, где содержательницы метиски, родившиеся от браков испанцев с индианками племени Крик, продавали не только съестные припасы, но также и спиртные напитки и табачные изделия. Прибывая там, люди эти, подонки общества, как происхождению, так и по весьма подозрительной репутации своей, не переставали выражать свое сочувствие Тексору и возмущение по поводу принятой по отношению к нему меры. Коммодора Дюпонта не было в это время в Святом Августине. Он занят был установлением блокады над всеми проливами морского берега, который необходимо было совершенно закрыть для военной контрабанды. Тем не менее, высадившиеся после сдачи форта Мариан военной части крепко держали город в своей власти. Не было причин опасаться чего бы то ни было ни со стороны южан, ни со стороны милиции, отступавший на противоположном берегу реки. Попытка приверженцев Тексера организовать восстание с целью вырвать город из рук союзных властей потерпел бы неудачу и была бы немедленно подавлена. Что же касается самого испанца, то он был доставлен из Джексонвилля в Пикалату на одной из канонерок флотилии Стивенса. Под надежной охраной он был припровожден из Пикалата в Святой Августин, где был помещен в один из казематов форта, откуда побег его был совершенно невозможен. Принимая во внимание, однако, что он сам лично потребовал передачи дела суду, весьма возможно, что он и не помышлял о побеге. Последнее известно было, Его единомышленникам, решившим изыскать средства для побега в случае объявления обвинительного приговора, пока же они решили занять выжидательное положение. За отсутствием командора обязанности военного начальника города лежали на полковнике Гарднере. Ему же предстояло председательствовать в заседании военного суда, назначенному над Тексером в одном из залов форта «Марион». Уместно будет попутно припомнить здесь же, что полковник этот, именно тот самый, который участвовал во взятии Фернандины, и по распоряжению которого задержаны были в продолжении двух суток все бежавшие с Фернандины на железнодорожном поезде после атаки последнего канонеркой Оттава. Суд открыл заседание в 11 часов утра. Многочисленная публика заняла все места в зале, друзья и единомышленники обвиняемого выделялись своей шутливостью. Джемс и Жильберт Бюрбенке, Стеннард, дочь его и Марс занимали, предоставленные свидетелям, отдельные от остальных места. На скамьях свидетелей со стороны защиты не было видно никого, как будто испанец признавал излишним их вызов. Невольно... Возникал вопрос, который должен был разрешиться в непродолжительном времени, происходило ли указанное обстоятельство по причине совершенного пренебрежения испанца ко всякому благоприятному для него показанию свидетелей или же по причине полного отсутствия подобных свидетелей. Казалось, однако, что не могло быть никаких сомнений в конечном итоге предстоящего судебного дела. Тем не менее, Джеймса Бюрбинга охватило какое-то совершенно невольное предчувствие. Ему пришлось уже однажды в этом же городе, Святом Августине, выступать с жалобой на Тексера. Разве не удалось тогда испанцу путем предъявления суду неопровержимого алиби избавиться от ожидавшего его обвинительного приговора? Дело это происходило лишь несколько недель тому назад, и сопоставление подобного рода не могло не прийти на ум всем присутствующим при настоящем судебном разбирательстве. Когда собрался суд, Тексер был введен в зал в сопровождении стражи, которая подвела его к скамье подсудимых, спокойно занятой им казалось, ничто и ни при каких обстоятельствах не способно было нарушить врожденного его нахальства. Улыбка презрения скривила его рот при взгляде на судей, перекинувшись взглядом полным уверенности в себе с замеченными в зале друзьями, он метнул злобный и полный ненависти взгляд по направлению к Джеймсу Бюрбенку. Таковы были первые проявленные с его стороны действия. Полковник Гарднер приступил к допросу. Джеймс Бюрбинг, Жильберт и Марс со своей стороны едва в состоянии были сдерживать себя при появлении этого человека, который сделал им уже столько зла, и во власти которого была возможность сделать им еще так много зла в будущем. Допрос начался обычными, в подобных случаях, формальностями, необходимыми для установления личности подсудимого. — Как вас зовут? — спросил полковник Гарднер. — Тексар. — Сколько вам лет? — Тридцать пять. — Где ваше место жительства? В Джексонвилле, в Тьенда-Тарилла. — Я спрашиваю вас, где находится постоянное ваше место жительства у меня нет его при этом ответе сердца джеймса Бюрбенка и близких ему людей усиленно забились ибо по тону обвиняемого было ясно что он решил не указывать в суду своего постоянного места жительства И действительно, невзирая на настойчивые попытки со стороны председателя, Тексер продолжал утверждать, что у него не имеется постоянного места жительства. Представляя себя в качестве лесного бродяги, охотника, рыщущего по огромным лесным пространствам штата, постоянного обитателя кипарисовых лесов, отдыхающего в шалашах, питающегося добычей, добытой с помощью ружья и расставляемых капканов, Тексер упорно не давал иного ответа на поставленный ему вопрос. «Хорошо», — отвечал на это полковник Гарднер. — «это не имеет, впрочем, существенного значения». «Действительно, это не имеет существенного значения», — нахально подтвердил Тексер. Допустим, если вам это угодно, полковник, что место жительства мое в настоящее время Форт-Марион в Святом Августине, в котором я заключен вопреки всякому праву. В чем обвиняюсь я? Быть может, вам угодно будет, пояснить мне, присовокупил он, как бы выражая этим намерение взять в свои руки с самого же начала производства допросов. вас. Не обвиняют Тексер, продолжал полковник Гарнер за участие в делах, происшедших в Джексонвилле. Согласно прокламации комодора Дюпонта, правительство решило оставить без всякого внимания со своей стороны все последствия местных возмущений, а равно и смещение прежних законных властей в графстве, кто бы последние ни были. Флорида в настоящее время снова вошла в состав Союза, и правительство Северных Штатов не замедлит с новым административным устройством штата. Но если я не предаюсь суду за незвержение городских Джексонвильских властей в согласии с большинством населения, спросил Тексер, то вследствие каких же причин предан я военному суду? Так как вы делаете вид, что вам неизвестны эти причины, то я поясню вам их. Во время занятия вами должности градоначальника совершены были уголовные преступления. Вы обвиняетесь в том, что возбуждали часть населения к насилию и совершению этих преступлений. Каких преступлений? Прежде всего, разгрома плантации Кемдлис-Бэй, учиненного шайками злодеев, а также воинской частью под предводительством офицера милиции, живо возразил на это Тексер. Пусть будет так, Тексер. Но произведены были грабеж, поджог и вооруженные нападения, направленные на владение частного лица, поставленного в необходимость воспользоваться предоставленным ему законом правом самообороны, к каковому действию он и вынужден был фактически прибегнуть. Закон право. — отвечал Тексер, — законы права не были на стороне того, кто дозволил себе не выполнять распоряжений комитета законно учрежденного. Джеймс Бюрбинг, так как речь о нем, освободил невольников, принадлежащих ему, каковым действием проявил небрежность и сделал вызов общественному мнению во Флориде высказавшемуся, как и в большинстве южных штатов, за сохранение невольничества. Поступок этот, возбуждая негров к восстанию, неизбежно должен был повлечь за собой тяжкие бедствия во всех остальных плантациях штата. Исходя из этого убеждения, комитет джексон признал своей обязанностью проявить при подобных обстоятельствах личное воздействие. Если комитет не распорядился отменить освободительный акт столь неосторожно оповещенного Джеймсом Бюрбинком, он по меньшей мере признавал необходимым принудить освобожденных негров покинуть страну. Джеймс Бюрбинг отказался подчиниться этому распоряжению. Пришлось комитету принудить его к тому силой. Вот причины, вызвавшие необходимость обращения к содействию милиции, к которой присоединилась часть населения для приведения в исполнение последовавшего распоряжения о выселении прежних невольников Кендлисбея из пределов. — Тексер, — возразил полковник Гарднер, — вы освещаете все совершенные насилия с вашей совершенно своеобразной точки зрения, принять которую суд решительно отказывается. Уроженец северных штатов Джеймс Бюрбинг, освобождая своих невольников, поступал, не переступая границ своих прав, предоставленных ему законом. Таким образом, никакие соображения не могут служить оправданием в насилиях, учиненных в его владениях. «Мне представляется, — продолжал Тексер, — что я буду напрасно терять время, отстаивая перед судом мои убеждения». Комитет Джексонвилля поступил так, как признавал это необходимым. Мне необходимо выяснить, предан ли я суду в качестве председателя комитета или существует желание возложить на меня единолично ответственность за все совершенные действия. В совершении всех действий ответственно вы, Тексер, не только в качестве председателя комитета но ну, также и лица руководившего действиями шаек, направленных для разгрома и грабежа Кэмдлисбэя. «Докажите это», — хладнокровно возразил на этот Тексер. «Существует ли хотя бы один свидетель, могущий подтвердить мое присутствие среди моих сограждан и солдат милиции, приводящих в исполнение распоряжений комитета?» Непосредственно за этим ответом полковник Гарднер обратился к Джеймсу Бюрбинку с приглашением изложить суду свои показания. Установив ход событий вслед за низвержением Тексером и его приверженцами законных властей в Джексонвилле, Джеймс Бюрбинг особенно подчеркнул занятое обвиняемом положение, вызвавшее вооруженное нападение толпы на его владение на последовавший же вопрос полковника Гарднера, относившийся к присутствию Тексера среди нападающих, он вынужден был заявить о невозможности для него лично засвидетельствовать верность этого факта. Действительно, как уже известно из выше приведенного, Джон Брюс, посланный Гервием в Кендлес-Бэй, запрошенный Джемсом Бюрбинком непосредственно по своем появлении, по существу указанного вопроса не в состоянии был определенно ответить ему, принял ли испанец на себя предводительство над шайкой злодеев. «Во всяком случае, и это не представляет ни малейшего сомнения ни для кого, вся ответственность за совершенные злодеяния всецело относится к нему», — продолжал Джеймс Бюрбинг, и мне непосредственно возбуждено нападение на Кендлис-Бэй, и ни по его вине не произошло окончательного разрушения дома, постоянного моего места жительства со всеми находящимися в нем последними защитниками, которым предстояло быть похороненными среди его развалин. «Несомненно, рука и воля его, руководившая всем совершенным, видна во всем, равно как и в еще большем гнусном злодеянии, как это выяснено будет впоследствии». Этими словами закончил Джеймс Бюрбинг первое свое показание. Прежде чем перейти к изложению факта совершенного похищения, нужно было завершить первую часть следствия, относящегося к нападению на «Таким Таким образом, продолжал полковник Гарднер, вновь обращаясь к испанцу, вы признаете себя лишь частично ответственным, относя полную ответственность к Комитету за исполнение последовавших. «От него распоряжений». «Несомненно». «И вы продолжаете утверждать, что не находились во главе нападавших на Кенлис Бэй?» «Да, я продолжаю утверждать это. Никто не в состоянии засвидетельствовать противного. Нет, меня не было» в числе доблестных моих сограждан, признавших необходимым заставить уважать распоряжение комитета. К этому еще добавлю, что в тот день я даже отсутствовал в Джексонвилле». «Конечно, это, быть может, и так», — сказал на это Джеймс Бюрбинг, признавший соответственным данным допросу направлений, чтобы связать первую часть обвинительного акта с последующей. «Это несомненный факт. Допустим, что вас не было в числе грабителей Кендлисбэя», продолжал Джеймс Бюрбинг, «но это происходило по той причине, что вы выжидали в то время в бухте Марино возможность совершить иное злодеяние». «Я столько же был в тот день в бухте Марино», Как и в числе осаждающих и даже более, повторяю, меня не было в течение этого дня и в Джексонвилле. Надо припомнить, что Джон Брюс равным образом пояснил Джемсу Бюрбенку, что если присутствие Тексера не было замечено в числе нападающих, то он не появлялся уже в Джексонвилле в течение двух суток, а именно со второго... По 4 марта. Обстоятельство это вызвало следующий вопрос, предложенный Тексеру председателем военного суда. «Если вас не было в тот день в Джексонвилле, то не пожелаете ли, быть может, указать, где именно находились вы тогда? Я покажу это в свое время», — спокойно отвечал Тексер пока для меня достаточно установленного мною факта отсутствия лично моего участия в нападении на плантацию. А затем, полковник, в чем еще я обвиняюсь? Скрестив руки на груди, еще более нагло глядя на обвинителей, Тексер открыто глумился над ними. Обвинение не замедлило. Полковник Гарднер... Точно установил его состав, и на этот раз казалось затруднительным было отклонить его. Если вас не было в Джексонвилле, сказал полковник, обвинение вправе будет утверждать, что вы находились в то время в бухте Марино. В бухте Марино. А для чего необходимо было мне находиться там? Вы? «Похитили или распорядились похищением ребенка Дианы Бюрбенг, дочери Джеймса Бюрбенка и Зермы, жены здесь присутствующего Метиса Марса, сопровождавшей названную девочку. «Так это меня, значит, обвиняют теперь в совершении этого похищения?» — сказал Тексер насмешливо. «Да». «Именно вас!» — одновременно воскликнул Джеймс Бюрбинг, Жильберт, Марс, неспособные далее удерживаться. «А почему же именно я, а не кто-либо иной, просил бы я пояснить мне?» — отвечал Тексер. «Потому что вы единственные заинтересованы были в совершении этого преступления», — отвечал полковник. «А почему же именно я был в этом заинтересован?» «Вы мстили семейству Бюрбенг. Не раз приходилось Джеймсу Бюрбенку заявлять жалобу на вас. Хотя вследствие всегда для вас удачных алиби вам удавалось освобождаться от обвинения. Вы, тем не менее, при разных условиях выражали намерение отомстить вашим обвинителям. Допустим, это верно», — отвечал Тексер. Я не отвергаю, что между Джеймсом Бюрбенком и мною существует непримиримая вражда. Не отвергаю и того, что я охотно нанес бы тяжелую душевную рану ему похищением его ребенка. Но между сознанием и осуществлением целая пропасть. Есть ли свидетель, видевший меня? Такой свидетель имеется отвечал полковник Гарднер, который обратился затем к Алисе с предложением приступить к своим показаниям под присягой. Не без волнений прерывающимся голосом, мисс Алиса передала суду обо всем происшедшем в бухте Марина. Она настаивала на факте, приводимом в обвинительном акте. При выходе из тоннеля госпожа Бюрбинг и она услышала имя которая громко крикнула «Зерма», и имя это было «Тексер». Обе они споткнулись от тела убитых негров, бросились к берегу реки. Там увидели они две удалявшиеся лодки. На одной помещались жертвы похищения, на другой — «Тексер», стоявший на корме лодки. Благодаря зареву, отгоревших в Кемглесбее лесных дворов, освещавшему реку Сент-Джон, мисс Алиса узнала испанца. «Вы присягаете на этом?» — сказал полковник Гарднер. «Присягаю», — отвечала девушка. Казалось, что не могло быть после такого решительного утверждения ни малейшего сомнения в виновности Тексера. Тем не менее, Джеймс Бюрбинг, друзья его, а также все присутствовавшие в зале — должны были признать сохранение обвиняемым прежней, неизменной, свойственной ему самоуверенности. «Что имеете ответить, Тексер, на это показание?» — спросил председатель суда. «По существу этого показания, — возразил испанец, — заявляю, что не имею в мыслях своих намерения обвинять мисс Алису Стэннерт в ложных показаниях. Главным образом я воздерживаюсь от обвинения ее в том, что своими показаниями, данными под присягой и утверждающими, что я...» руководил похищением, о котором мне стало известным лишь со времени лишения меня свободы, она служит чувством мщения, которое питает ко мне семейство Бюрбенг. Тем не менее, я утверждаю, что она ошибается, показывая, что усмотрела именно меня на одной из лодок, удаляющихся из бухты Марина». «Допуская, однако, — возразил полковник Гарнер ошибку со стороны мисс Алисы Стеннард в деле распознавания личности человека, находящегося в одной из лодок, — невозможно вместе с тем считать ошибкой ее утверждение, что она явственно расслышала крик зермы «помогите!» — это Тексар! Приходится в этом случае признать, что если мисс Алиса Стеннард не ошиблась, то она была введена в заблуждение Зермой, которая ошиблась. Вот и вся загадка. Зерма крикнула «это Тексер!» И вы продолжаете утверждать, что это не вы находились в лодке во время похищения. Приходится, однако, утверждать по той единственной причине, что меня не было в лодке, и я даже не предполагал быть в бухте Марина. «Необходимо доказать это. Хотя обязанность представления доказательств относится к обвинению, а не к защите, тем не менее это не представит для меня ни малейших затруднений». «Снова алиби?» — сказал полковник Гарнер. «Да, снова», — спокойно отвечал Тексер. При этом утверждении среди публики послышались выражения, указывающие на иронию и сомнения, с которыми приняты были показания обвиняемого и заключение в себе благоприятных для него последствий. «Так как вы, Тексер, — спросил полковник Гарднер, — выдвигаете вновь алиби, то в состоянии ли вы будете установить неопровержимость последнего?» «Вполне и без затруднения», — отвечал испанец. «Для этого понадобится лишь обратиться к вам лично, полковник, с одним лишь вопросом». «Говорите, не предводительствовали ли вы лично, полковник Гарнер, десантными войсками при занятии ими Фернандины и форта Клинч?» «Да, действительно». Вы, вероятно, не запамятовали того обстоятельства, что удалявшийся по направлению к цедер кейс железнодорожный поезд подвергся нападению со стороны канонерки Оттава на мосту, соединяющем остров Амалия с материком. Прекрасно помню, так как вагон бывший в хвосте поезда, оторвался от него на мосту и остался там, то все находившиеся в вагоне беспомощные беглецы были взяты в плен подоспевшим к месту крушения поезда отрядом союзных войск. Все пленные были переписаны, и приметы их были точно установлены. Освобождение их последовало лишь сорок восемь лет. «Часов спустя». «Все это я знаю», — отвечал полковник Гарнер. «Прекрасно. Так вот, в числе этих пленных находился и я. Вы? Я лично». Послышались выражения ропота среди присутствовавшей публики, указывающие, что это неожиданное показание вызвало еще большее неодобрение, чем прежнее. «Таким образом, — продолжал Тексер, — так как, с одной стороны, пленные эти очень бдительно охранялись со 2 по 4 марта, а, с другой стороны, нападение на плантацию и похищение, в котором я обвиняюсь, произошли в ночь на 3 марта, то фактически невозможным представляется совершение мною указанного преступления». Следовательно, Алиса Стеннард не могла слышать моего имени в крике зермы. Таким образом, она не могла признать меня в том человеке, который находился в удаляющейся из бухты Марина лодке, потому что, как уже сказано, в это самое время я находился в числе задержанных союзными властями пленник. «Это ложь!» — воскликнул Джеймс Бюрбинг. «Этого быть не может!» «А я, — прибавила мисс Алиса, — вновь присягаю, что лично видела этого человека и узнала его!» «Потрудитесь справиться с письменными документами!» — сказал Текса. Полковник Гарднер распорядился отыскать среди бумаг, переданных в распоряжение комодора Дюпонта, бумагу, относящуюся к лицам, задержанным в поезде, направляющихся в цедер -кейс в день взятия Фернандины. Бумага эта была ему представлена, и по ознакомлению с ее содержанием он вынужден был признать, что в списке значилась фамилия Тексера вместе с его приметами. Не могло быть более сомнения, испанец не мог быть обвиняем в совершении похищения. Мисс Алиса ошибалась, утверждая, что узнала его. Отсутствие его в Джексонвилле в течение 48 часов получало совершенно правдоподобное объяснение. Он содержался в то время в качестве пленного на одном из судов эскадры таким образом и на этот раз вновь неопровержимые алиби, подтвержденные официальным документом, освобождало Тексера от ответственности за преступление, в котором он обвинялся. Невольно возникал вопрос: не происходили ли и в предыдущих случаях, вызвавших заявление на него жалоб, ясные недоразумения и ошибки, как это имело место и что? Приходилось признавать в этом двойном деле в бэй и Бухте Марино. Джеймс Бюрбинг, Жильберт Марс, мисс Алиса были поражены заключением всего дела. Снова удалось Тексеру вырваться от них, а вместе с ним исчезла и всякая надежда узнать когда-либо, что сталось с Дей и Зермой. Вследствие выставленного обвиняемым Альби, не могло быть сомнения в том, какое будет постановление военного суда. Тексер был признан невиновным в обоих преступлениях, в которых он обвинялся, в грабеже и похищении. Он вышел из зала заседания суда с гордо поднятой головой при громких приветствиях его друзей. Вечером того же дня Испанец покинул святой Августин, и никто не был бы в состоянии указать, в какой части Флориды он намерен был снова начать свою жизнь, полную таинственных приключений.